Глава 6 Воспитанные девушки должны быть скромными, покорными, стыдливыми, внимательными, замкнутыми. Видимо, я невоспитанная. И притворяться в обществе заносчивого графа не собиралась. Я стояла рядом с отцом в центре гостиной и с гордо поднятой головой смотрела на Акфара. Молчала поражалось большинству сказанных им слов и всецело доверяло отцу. «Я услышал вас, милорд, однако своего согласия не дам». Папа был строг и непреклонен. Он отказался присесть, решил провести разговор стоя, а не в дружелюбной обстановке за чашечкой чая или в деловой, расположившись в кабинете с собеседником друг напротив друга. Будто уже готовился уйти, поставить точку и покинуть дом неприятного нам человека. «Видимо, вы не знаете многих нюансов». Заметил Акфар, устроившись в кресле. «Вашего согласия не требуется». «Граф Фаргас, вы не сделаете из моей дочери девочку на побегушках». «Лифару вы хотели сказать?» «Нет, я верно выразился. Женить бы на Лесае ваши планы не входит Акфар перевёл на меня колкий взгляд, пытаясь понять, рассказала я дословно наш разговор или нет. от чего же не входит?» Дело изумился граф. Я очень заинтересован вашей дочерью. Она покорила меня до глубины души. Отец тяжело вздохнул. Восемь месяцев назад вы уже пытались взять ее в супруги. Я не знаю многих деталей, благословленных безгласами или айнов-браков, но понимаю, что если не получилось раз, то не выйдет и второй. Вы были оскорблены. Вас задела неудача. Вероятно, сейчас вы жаждете мести и хотите выместить ее на моей дочери. Прошу, не надо. «Хватит с неё ударов судьбы!» «Отец!» На грани слышимости выдохнула я, не желая, кому попало рассказывать тайну нашей семьи. «Вы были правы, Эдвард, когда говорили, что не знаете деталей. Замечу очень важных, поэтому объясню как можно более доступно. Выбор, сделанный с помощью Эши, оспорить нельзя», сказал Акфар и вновь посмотрел на меня и Я же не собиралась опускать взгляд. Держалась ровно, не выдавала своих эмоций, ощущая себя каменным изваянием Никак не реагировала на высказываемые здесь фразы, хотя внутренне сжималась от каждого слова. «Если бы ваша дочь не хотела, если бы мои помыслы были нечисты, если бы сама Эша отвергла её как возможную пару, то серьга не удержалась бы на ухе Лисайи и мгновения. Потому, по законам оспала, она со вчерашнего вечера принадлежит мне». Я ее опекун до момента, пока не возьму в жены. И, как я уже сказал в самом начале нашего разговора, вы можете доставить ее вещи сегодня вечером. Она останется жить здесь. Нанятая компаньонка с хорошей рекомендацией вскоре прибудет. Отец злился. Я слышала его тяжелое дыхание, будто он сдерживался и не перебивал Акфара только потому, что перед ним не торговец кожей или шелком. Это граф. Да, он не король и не принц, но все-таки человек, в руках которого власть. Лисая обещана в служение Айне. В день своего совершеннолетия она должна отправиться на восток и отречься от связи с внешним миром. Повторюсь, Эдвард, отныне это мне решать. Граф Фаргас, вы не вправе забрать у них ту, что предназначено ему же с малых лет. Меня катило холодом. Оговорился. Я натянула улыбку, и два мужчина вновь встретился со мной взглядом, изучающим чуточку заинтересованным. Мне не показалось? Это решать мне. Без звучавшего на протяжении всего диалога напора произнёс граф. Выбор Эши сделан. Лисая моя. Может, Акфар уже полностью прогнил? Подумала я в то время, как папа с неприсущей ему горячностью вновь начал возмущаться и опровергать право графа. Попыталась вспомнить, чем пах мужчина вчера и не несло ли от него дикой вонью. Наверное, пользовался дорогими духами. Вон и на шее из-под воротничка виднелась черная пятнышко. Явное доказательство внутреннего разложения. «Лисая!» — развеял мои мысли опустошенный голос отца. Он вдруг обнял меня крепко-крепко. Я на миг растерялась, впервые встретив в нем подобную нежность, как вдруг услышала тихое. «Я спорю. Обращусь в суд». — Крепись, дочка. Но стоило ему дёрнуться назад, как я прижалась к нему в ответ. Ещё по прибытию сюда поняла, что из разговора не выйдет толка, потому уже знала, как хочу поступить. — Можно сбежать? — Сообщу Фреду. Дал он согласие и отстранился. А после отец ушёл, попросив графа лично провести его. Я слышала удаляющиеся шаги отца. Стояла, будто вкопанная, и теперь смотрела вниз, не смея поднять глаза. Прощалась. Вскоре сзади еле уловимо заскрипели половицы. Я не шевельнулась, понимая, что в гостиную вернулся Акфар, и даже не проследила за ним взглядом, когда он проходил мимо. Продолжала гипнотизировать резную ножку кресла. Мои эмоции притихли, затаились. Внутри чувствовалась пустота. Мужчина остановился возле небольшого столика у камина. Зазвенел хрусталь. Граф наполнил бокал, отпил, продолжая нарушать тишину. «Иди!» «Молли проводит тебя в комнату». Я подняла глаза. «Не упивайтесь победой раньше времени, милорд». Граф повертел в руке бокал и отставил обратно на поднос. «Увы, для победы нужно сражение, а для сражения необходим противник», заметил он, намекая на мою ничтожность. «Ступай». Слова о том, что он нажил себе врага и боя теперь не избежать, уже вертелись на языке. Однако я смолчала. С одной стороны, ничто не ранит больнее, чем удар в спину от девушки, которую не воспринимаешь всерьез и не считаешь способной взять в руки нож. А с другой — Акфар прав. Сражения нет и не будет, так как я не собираюсь в нем участвовать, хотя невольно стала его противником. Зачем тратить последние крохи жизни на бессмысленную борьбу? Я лучше убегу к дядюшке Фреду и сполна наслажусь отведенным мне временем, чем проведу хотя бы один день в компании этого надменного типа». «Хорошего вам дня, милорд!» — поклонилась я и отступила к двери. «Надеюсь, он последний, когда мы с вами видимся». тянуло отправиться за отцом, выбежать на улицу, остановить, забраться к нему в экипаж и покинуть этот мрачный дом, забыть о переполняющей его тишине, выкинуть из памяти серость стен и резко контрастирующие пятна белого света на полу, а также множество темных углов и взирающих с высока мужчин на картинах. Вот только словографы не имели второго дна. Моя свобода теперь в его руках. Я шла за служанкой и смотрела ей в спину. Видела, насколько она напряжена, но была полностью погружена в собственные мысли. Вытесняла из памяти недавний разговор. Искореняла чувство годливости. Зачем графу было врать, что я хотела стать его лифарой? Он даже бровью не повел, когда говорил о своих чистых помыслах и выборе самой Эши. Это ведь не так. Акфар что-то задумал. Адар Айны не может иметь своей воли и всецело подчиняться хозяину. Особенно такому человеку. Иначе черная овчарка с тлеющими уголками глаз не лежала бы спокойно у входа в гостиную. Я едва не застонала, когда мы дошли до широкой лестницы. Посмотрела на парадную дверь. Подавила порыв броситься к ней и вырваться на свободу, а не покорно шагать в свою будущую клетку. «Да, все-таки Эши проклятие». Почему все супружеские пары не могут быть такими, как мой отец и мачеха? Нет дара, нет проблем. Они без опаски, даже не являясь друг другу парой, могут заводить детей, рука об руку шагать вперед и не опасаться будущего, в котором придется потерять любимого. Эх, не самый лучший пример. С самого появления в нашем доме Найриты я воспринимала ее как родную мать. Слушалась, делилась секретами, бежала к ней за советом. А также рассказывала о своих страхах. С каждым годом мой белый знак потоков становился все бледнее. Я то радовалась, то билась в истерике. А о знаке пары и говорить нечего. Он с некоторых пор вообще перестал появляться даже на мой день рождения. Найрита выдвинула предположение, что всему виной постепенное уменьшение количества эши, из-за чего и тускнела татуировка. Я же поверила. Нет, даже с радостью приняла ее ложь за правду. А едва мне исполнилось восемнадцать, я пришла к мачехе с радостной вестью. Знак на запястье полностью исчез. Поделилась предположением, что в итоге смогу без опаски выйти замуж. Помню, как восхищалась новыми возможностями — прожить до старости, найти любимого человека, увидеть внуков. Но наш разговор услышал отец. «Дар Айны навечно с тобой, дочка», — произнес тогда он и спросил. «Откуда у тебя появились такие мысли?» Слово за слово и вскрылась правда нарита мать семерых детей выносливая и довольно строгая женщина в тот день разрыдалась у папиных ног а я увидела ее другими глазами встала тростинкой возле окна готовая сломаться от малейшего дуновения ветра и неотрывно смотрела на женщину которую некогда считала хоть не родной но матерью а в голове крутилась мысль обменяла как скотину на рынке предательство бьет в самое сердце оно оставляет раны которые часто гноятся и кровоточат а также ломает и меняет человека, убивает светлые чувства, разрывает душу, гнет к земле даже самого сильного человека. Но я всегда была слаба. Тогда, в день моего восемнадцатилетия, мне показалось, что весь мир от меня отвернулся. Теперь же я придерживалась другого мнения. Это не он, а я. Отгородилась, закрылась на тысячу замков, уничтожила малейшую возможность достучаться до себя. Я усмехнулась, поднявшись на еще одну ступень в доме Акфара. Мир на самом деле прекрасен, но многие личности в нем с гнильцой, будь то Найрита или граф Фаргас. От таких стоит держаться подальше и не иметь никаких общих дел, чтобы в один прекрасный момент снова не начать замуровываться за высокими неприступными стенами после очередного удара в спину. «Молли, зайди ко мне!» Вырвал меня из раздумий женский голос, прозвучавший из комнаты с Настейш открытой дверью. «И гостью нашу приведи!» Служанка обернулась, поманила меня за собой. Не ожидая ничего хорошего, я преодолела последние ступени и зашла в просторные, выбивающиеся из интерьера этого дома, покои. Все яркое, светлое, без единого темного элемента. Белое и золотое. Мягкая софа, струящийся прозрачный балдахин над широкой кроватью. Ковер с высоким ворсом и витающий здесь запах лаванды. Я будто попала в другой мир. «Лисая?» С улыбкой на устах произнесла графиня и взмахом руки остановила горничную, которая расчесывала ей волосы. вступайте подождите в коридоре». Обе служанки поспешно удалились, а едва закрылась дверь, как выражение лица женщины изменилось, явив мне истинное отношение жены к Лефаре. И не мудрено, ведь ей уже нашли замену. Я — невеста, которую приберегли на потом, при том, что супруга еще ходит, дышит и, судя по отсутствию живота, пока не в положении. «Пять лет». Или десять. Обычно титулованные люди заключали сделки перед бракосочетанием, и суть их зависела от того, обладает ли девушка даром. Если из богатой семьи, то отец в ответ приплачивал немалую сумму, чтобы отсрочить смерть своей дочери на как можно более долгий срок. В ином случае платили только женихи. Девушки, не обладающие эши, которых не нужно беречь. Они как бабочки-однодневки. Забеременели, выносили и умерли, родив породистое потомство. «Правда, если мать и отец с даром Айны, то и Эши у ребёнка больше, и перспективы у него выше». «Доброго дня, миледи», — вспомнила я о манерах и сделала неглубокий поклон. «Лисая», — недовольно произнесла графиня и поднялась. Она даже в домашнем халате смотрелась величественно. Перекинутые через плечо светлые волосы доставали до бёдер. Они частично прикрывали высокую грудь и стройную талию, подчёркнутую поясом. Женщина скользнула по мне оценивающим взглядом. Задержалась на обуви, руках, лице и осталась довольно увиденным. Моё чёрное в серую крапинку платье уступало даже халату графини. Волосы заплетены в косу и уложены в тугой пучок. На ногах лёгкие сапожки на тонкой подошве. Под глазами ещё остались тени после недосыпа, а губы были покусаны и обветрены из-за недавнего волнения перед предстоящей встречей с Акфаром. «Хм, миленько». Сделала она заключение, вряд ли придя именно к такому выводу. «Вы тоже очень красивы». Графиня вспыхнула, наигранно улыбнулась и направилась к платиному шкафу. Открыла его, провела рукой по одному из висевших там нарядов. «Ты здесь, на птичьих правах, Лисая!» Голос стал мягче и угодливее. «Потому знай свое место и держи язык за зубами!» «Вы позвали меня только ради этого, миледи?» Наверное, стоило ей посочувствовать. Ее гордость задета больше, чем моя. И в другой ситуации я постаралась бы сделать все возможное, чтобы показать, что не представляю угрозы и не стремлюсь занять ее место. Но все слишком сложно. Это враждебный для меня мир богатых людей, где никто не нуждается в моем сочувствии. Графиня достала из шкафа платье. С восхищением осмотрела его, прошлась пальцами по коротким рукавам оранжевому узору на лифе, но вскоре повесила наряд обратно а после выудила оттуда другое и положила на кровать. «Миледи», — напомнила я о себе. «Нет, Лисая, не для этого. Главное, держи язык за зубами. Никому не смей рассказывать о своём статусе Лефары, иначе тебе придётся в жизни туго. А серёжку?» Она набрала побольше воздуха в лёгкие. «Спрячет посторонних глаз». Я дотронулась до украшения в ухе. Глянула на туалетный столик, где стояла шкатулка, а возле нее лежала знакомая каплевидная серьга с изумрудом. Одна. Вторая же сейчас. Графиня проследила за моим взглядом и вдруг двинулась ко мне. «Не смей». «Не понимаю, о чем вы». «Все ты прекрасно понимаешь, мелкая паршивка. Даже не думай, будто своим появлением хоть как-то задела меня». Я невольно отступила, поразившись столь быстрыми изменениями. Хотя что тут удивительного? и здесь гниль засочилась. Яд. Везде яд. Как много яда. «Миледи, разве я хоть словом пыталась?» «Язык за зубами!» «Ты — крохотное недоразумение, от которого мы вскоре избавимся. Не надейся стать женой Акфара, ты лишь эксперимент. Он совершенствует свои навыки владения Эши, возвращается к истокам, пробует обманные пути заключения и расторжения сделок». Разорвать связь с Лефарой нельзя, но супруг непременно докажет, что это не так. А почему для эксперимента граф выбрал именно меня? «Именно?» — переспросила она. Графиня не знала. Видимо, даже не догадывалась, что нас с Акфаром уже связывало некое прошлое. Наверное, он не посчитал нужным посвящать в это жену. Или же играл в какую-то свою игру, правила которой не собирался рассказывать никому из нас. Оговорка выяснила я. «Ах да, язык за зубами». Я запомнила ими, леди. «Спасибо за увлекательный разговор. Могу идти?» Взгляд полный презрения. Кивок. Я распахнула дверь и тут же наткнулась на служанок, подслушивающих наш разговор. Они отскочили, начали извиняться. «Молли, отведи меня в комнату». «Да, леди Бранд. Закивала девушка, отчего из чепчика выбилась непослушная рыжая прядь. Откуда они все знают мое полное имя? Неужто граф расстарался? Я не леди. Вздохнула, последовав за ней в конец коридора, даже не застланного ковром. Называй меня Лисай, хорошо? Слушаюсь ли я, Лисая? Поклонилась она и ускорила шаг. А слуг у вас здесь в достатке? Я решила не тратить время понапрасну и уже сейчас разведать, как обстоят дела в доме. Девушка замедлилась, захлопала редкими светлыми ресницами. «Видимо, неверно», — растолковала мой вопрос. «Милорд нанял для вас компаньонку, не беспокойтесь. Комнату подготовили к вашему приезду сегодня утром». Служанка открыла дверь, впуская меня внутрь. От увиденного я хохотнула. Небольшие покои с минимальным количеством мебели не шли даже в сравнение с тем, что было у графини. Узкая кровать, широкий комод, софа, мягкий стул да туалетный столик с зеркалом. По сути, логично. Никто меня баловать не станет. Однако я и не собиралась здесь задерживаться даже на одну ночь. «Молли, тебя не затруднит провести для меня экскурсию по дому?»